Глава 20. В которой на все вопросы даются весьма неприятные, но честные ответы, а могущественные чародеи совершенно зря считают, будто взамен могут требовать от Каран покорности. В его вопросе мне на миг почудилось что-то большее, чем простое любопытство. Если бы обстоятельства нашего разговора были бы иными, то я позволила бы себе подумать, что магистра задела то, что я отказалась от его подарка, в котором, возможно, заключалось что-то большее, чем возможность следить за моими передвижениями. «Ваше кольцо», — медленно протянула я, испытывающий, глядя на Каспара. «Я отдала его одному господину, пожелавшему на мне жениться. Можно сказать, что мы с ним помолвились», благодаря вашему подарку. На этот раз мне удалось невозможное. Равнодушный, бесстрастный взгляд чародея на долю мгновения сменился ненавидящим, и обращена была эта ярость на Искина. Каспар решил, что я говорю именно о нём. Я не стала делать вид, будто не заметила этого. «О, клянусь, речь идёт не об Искине». Мне удалось усмехнуться. Сами можете убедиться, кольца у него нет. И как же обстоит нынче дело с этой... помолвкой? Каспара было нелегко сбить с толку, но я видела, что он начинает подозревать, будто разум мой помутился от напряжения. То же самое выражение читалось и на лицах остальных невольных слушателей нашего с Каспаром диалога, пусть даже кое-кто и знал, о чём я сейчас говорю. Даже Артеморус выглядел несколько озадаченным, хоть доселе ему и удавалось сохранять сонное благодушное выражение лица. «Мне полагалось собрать богатое приданное», — серьёзно ответила я, невольно впав в задумчивость. «И я приложила к тому все усилия». Воцарилось молчание. Каспар и Артеморус — Обменявшись взглядами, напряжённо размышляли, как расценивать мои слова, принимать ли их во внимание или же посчитать неудачной шуткой. Мне же не хотелось пока что уходить от исходного предмета обсуждений, поэтому я встряхнула головой, прогоняя отрешённость, и вернулась к прежнему тону. «Забудьте о кольце, мессир», — обратилась я к Каспару, сделав нетерпеливый жест. Я всё же хочу убедиться в том, что правильно поняла ваше намерение. Ведь именно с вашего разрешения был устроен побег Сальватора из армарики, когда стало ясно, что след мой потерян. Не так уж много людей знали, что фамильяр Сальватора жив и остался при мне. Ещё тогда я заподозрила, что только в вашу голову могла прийти подобная идея но продолжала надеяться, что у этого случая найдётся другое объяснение. Должно быть, вы и впрямь сочли, что пришло время крайних мер, раз Сальватору выйти на свободу. Но этот план себя не оправдал. Когда Констант случайно повстречался со мной у городских ворот, он поспешил донести вам, что видел меня в обществе Искина. Вы решили, что я, пребывая в отчаянии, обратилась за помощью к старому знакомому. Выследить его укрытие в трущобах не составило труда, ведь первым делом он отправился к мессиру Артеморусу, не подозревая, что его дом — это ваш дом. Не удержалась я от соблазна передразнить интонации старого мага. За ним отправился Констан, снабжённый приказом с подписью главы Лиги, и вскоре я очутилась здесь, в этом доме. Меня разрядили точно куклу отмыли и прихорошили, насколько это было возможно, а затем прозрачно намекнули, что я смогу сохранить всё это, лишь проявив покорность и послушание. Дёшево же вы их оценили, господа. В пригрошню блёсток. «Ты была очень красива в том платье, Карен», — заметил Каспар, но я лишь фыркнула. «Ну, конечно же!» Вы наверняка лично следили за моим преображением, но вряд ли вы рассчитывали всерьёз на то, что я куплюсь на тряпке. Признаться честно, я ничего в них не смыслю, так что даже не смогла оценить по достоинству ваш щедрый дар. Времени у вас оставалось в обрез. Герцогиня вот-вот должна была прибыть и предъявить ей утерянную дочь следовало как можно быстрее». Однако даже вы не могли поручиться за исход нашей с ней встречи. Я никогда не была лояльна к Лиге, и, как вы подозревали, легко могла отречься от чародейства, переметнувшись на сторону матери, проявита хоть немного доброты ко мне, одинокой сиротке. И вы решили вбить между нами надёжный клин» зародив во мне ненависть к герцогине, способную затмить даже самое неистовое желание обрести мать. «Вы не пожалели меня, взвалив на мои плечи невыносимый груз ответственности за вашу смерть». Тут мой голос сорвался, но я продолжила, упрямо глядя в глаза Каспару. «Вы же знали, как я к вам отношусь, и воспользовались этим, рассудив, что чем больнее мне будет, тем вернее ваша затея. Расчёт оказался верен. Мне было так больно, что сердце моё едва не разорвалось, и я сделала всё так, как вы того хотели. «И ты должна понимать, почему я так поступил», мягко ответил Каспар, ничуть не смутившись. «Иногда приходится принимать жёсткие решения» когда на кону стоит судьба множества людей. Герцогиня Арборе богата, влиятельна и сильна. Она уже доказала, что пойдёт на всё, лишь бы изгнать чародеев из княжества. Она не отступает, и мы вынуждены отвечать тем же. Так уж случилось, что ты могла помочь Лиге, но не захотела бы, ведь молодости свойственно идти на поводу необдуманных порывов. Сейчас ты ненавидишь чародеев. Но кто знает, что обо всём этом ты будешь думать через пять лет или десять. Ты бы заняла высокое положение, тяготы прошлого сгладились бы в твоей памяти. У кого в молодости не случались разочарования? И, глядя на мир, окружающий тебя, ты знала бы, что мир и покой в нём сохранился благодаря тебе. «Ха! Стало быть, я всё ещё нужна вам!» — воскликнула я, хлопнув в ладоши от недоброго веселья, переполнявшего меня. «Иначе к чему бы эти сладкие речи?» «Нужна!» — не стал отрицать очевидного, Каспар Артиморус задушевно прибавил. «Ещё есть время!» всё исправить, дитя моё. «Герцогиня Арбора всё ещё желает встретиться со мной?» — спросила я после небольшой заминки. Мелихара рассмотрел на меня с такой тоской и осуждением, что язык отказывался мне повиноваться. Но я не могла пока что объяснить демону, отчего продолжаю расспросы. Из донесений мы знаем, что она до сих пор неважно себя чувствует. — уклончиво отвечал Каспар. Этим объясняют странную нерешительность, которая ею овладела. Обычно эта дама деятельна и энергична, точно саламандра в раскалённом кузнечном горне. Мне довелось с ней побеседовать открыто. Это сущий дьявол в юбке. Одной её ненависти хватит для того, чтобы сравнять с землёй стены Академии, но, к несчастью, она вдобавок ещё и сказочно богата. Мы также знаем, что её сторонники, до сей поры возлагающие большие надежды на её приезд в Исгард, заметно сникли, не понимая, отчего их покровительница впала в хандру и бездействует. Правда, известно всего нескольким людям в столице. «О, нет, только не это! Я теперь знаю тайну государственной важности!» Магистр Леопольд Досели, стоически выносивший все повороты этого неприятного разговора, не выдержал открывшейся ему истины. «Какой кошмар! Я ведь не просил! Вы должны это учитывать!» «Вы поздно спохватились, мессир», — пожал плечами Каспар. «Быть может, в будущем вы дважды подумаете, прежде чем ввязываться в подобную историю». Но я, признаться честно, не вижу, чтобы у вас имелось сколько-нибудь продолжительное будущее. По крайней мере, до того, как вы научитесь помалкивать. Даже грязь не скрыла того, как посерело лицо у магистра Леопольда после этих слов. Искин стал сжимать бледные губы ещё суровее, а Милихара, сил которому придавала неистовая неприязнь к Каспару, издал презрительное сопение. «И вы считаете, что я должна стать вашим послушным орудием?» — спросила я, уже не пытаясь скрыть своего отвращения. «Мне стоит позабыть то, как со мной обошлись?» Артеморус грустно вздохнул и с озабоченным видом покачал головой, словно говоря, нынешняя молодёжь принимает всё слишком близко к сердцу. Я уже успела привыкнуть к его сетованиям, за которыми скрывалась... Одно лишь желание выглядеть чуть безобиднее, чем оно было на самом деле. Я не питала иллюзий по поводу его молчания. Право вести разговор он уступил Каспару лишь от того, что считал, будто тот быстрее возьмёт меня в оборот. Старый маг всё ещё был опасен, и я не собиралась об этом забывать. «Но у себя нет иного выбора, Карен». Голос Каспара стал строже. Исуша, тебе придётся выбрать сторону, к которой ты примкнёшь. Сомневаюсь, что ты прониклась тёплыми чувствами к своей блудной матери, иначе ты отправилась бы прямо к ней, а не стояла бы сейчас здесь, передо мной. Если ты оттолкнёшь и нас, чародеев, что тебе останется? Бегство? Но куда? Из твоих слов, мне ясно, что ты всё-таки встречалась с Сальватором. Неужели ты решила примириться с ним? Да, я начинаю сожалеть о том, что помог ему сбежать. Старый лис перехитрил меня и не привёл к тебе. Но не думаю, что из его затеи выйдет толк. Ненависть к Лиге у вас в крови. Но если твой максимализм можно объяснить молодостью, то его бунт — может происходить только из излишней самоуверенности. Даже Лига пока что оказалась не в силах остановить герцогиню арбора с её наглым, скучным башком. Что же он надеется ей противопоставить? Или он думает, что она никогда не доберётся до островов и Иоферре? Что стены его укреплений нерушимы? Я слышал о том, что он объявил Лигу упразднённый и собирается создать новую чародейскую общину, но не подозревал, что ты поддержишь его глупейшее начинание. «Благодарю вас, мессир, за известие о Сальваторе», — сдержанно отозвалась я. Признаться, я не слыхала о том, куда он подался после своего побега. Он не говорил мне о своих планах, посчитав, что я слишком предана вам, и я не видела смысла его разубеждать. Испытающий взгляд Каспара дал мне знать, что он не вполне поверил в то, что я так мало осведомлена о состоянии дел моего отца. Однако моя возможная ложь не показалась ему значимой. «То есть ты собиралась бежать, куда глаза глядят?» — сочувствием произнёс он. «Что за ребячество?» Ты не можешь выступить одна против всего мира. Ты отвергаешь отца, отвергаешь мать, отвергаешь меня. Понимаю, ты обижена и обозлена, и я приношу свои извинения за то, как обошёлся с тобой. Можешь мне не верить, но на самом деле я никогда не собирался тебе навредить. Если бы ты не заупрямилась, то неприятностей в твоей жизни случилось бы куда меньше. Даже боюсь представить, от отчего ты сейчас похожа на выходца из пресподней, но не сомневаюсь, что тебе досталось не на шутку. Обязательно расскажешь мне, кто виноват в этих синяках и ранах. Ему не сдобровать, обещаю». «Ещё бы. Только вам позволено распоряжаться мной по своему усмотрению», — пробормотала я. «Дитя моё!» «Сама ты распоряжаешься собой из рук вон плохо!» — рассмеялся Каспар, не давая мне отвести взгляд. «Я виноват перед тобой, но, клянусь, я собирался загладить свою вину. Как только с герцогиней было бы покончено, я признался бы тебе во всём. В Эпфильреде установился бы привычный порядок, а ты при нём заняла бы место подобающее дочери-чародея» пусть даже не самого благонадёжного, но уж точно славного и знатного. Ты бы стала тем, кем мечтала в детстве. Ни один твой родственник не посмел бы смотреть на тебя свысока. О чём ты ещё мечтала? Выйти замуж за этого сопляка?» Он кивнул головой в сторону Искина, который дёрнулся так, будто на него выплеснули ведро крутого кипятка. «Обещаю, что ты сможешь это сделать безо всяких препятствий». Даже гордые весноки почтут за честь принять тебя в свою семью. Констант, о котором я позабыла, так он тихонько и неподвижно сидел, вдруг издал растерянный возглас, заставивший Каспара усмехнуться, и улыбка эта вышла внезапно кривоватой. «Ну что ж, мой юный друг», произнёс он в ответ на немое возмущение моего бывшего ученика, Я же не стану противиться желанию Карен. Видимо, я ошибался, посчитав, что она примет предложение такого же рода от меня. «Ах, госпожа Карен!» — в отчаянии воскликнул Констан. «Ну как же так?» Я молчала, закусив губу и покачивая головой в ответ на мысли, проносящиеся в моей голове. «Выйти замуж за вас, мессир?» Голос мой был задумчив. О, это и впрямь щедрая плата за мои услуги. Ещё недавно мне бы хватило её с лихвой, и вы об этом знали. Но теперь я всё же пошлю вас в Лакхарак. И вам, и вашим замыслам там самое место. Я всё ещё благодарна вам за то, что когда-то вы спасли мою жизнь, но никогда не забуду того, как вы с нею играли. «Ты думаешь, кто-то на моём месте обошёлся бы с тобой милосерднее?» Спокойствие в голосе Каспара показалось мне самую малость напряжённым. «О, нет, разумеется, другой чародей действовал бы куда грубее и действеннее и не тратил бы время на то, чтобы искать ко мне подход», — согласилась я. «Именно поэтому мне наплевать на судьбу вашей треклятой лиги. Я не пошевелю и пальцем, чтобы помочь вам справиться с герцогиней Арборе. Грызитесь с ней хоть ещё десять лет кряду Теперь я узнала всё, что хотела, и ухожу». «Дитя моё!» — подал голос Артеморус, стряхнувшись с себя сонливостью в мановение ока. Мы выслушали твои упрёки и ознакомились с твоим мнением, несмотря на то, что оно в целом ни на что не влияет. Прими совет от старика. Тебе не стоит держаться за эту обиду, она в дальнейшем будет доставлять неудобства только тебе самой. Разумеется, ты не уйдёшь отсюда сегодня. На улице скверная погода. Впрочем, будь нынче солнечно и тихо, Тебе всё равно пришлось бы здесь задержаться. Жаль, что разговор с крёстным прошёл для тебя впустую, но вам ничто не помешает договориться в следующий раз. Я сказала, что уйду. Я резко вскинула голову, чувствуя, как сердце моё начинает стучать всё громче. «Юная дама!» Наконец-то Артеморус решил говорить прямо. вас «Никто не отпустит, пока вы не выполните все наши требования. Странно, что вы рассчитывали на какой-то другой исход, появившись здесь. Вы казались мне более здравомыслящей особой». Я обвела взглядом всех присутствующих, наблюдая за тем, как изменяются выражения их лиц. Старый маг уже не пытался изображать рассеянное добродушие и напоминал мне теперь одного из хищных северных ящеров, чучело которых хранились в музее Академии. Несколько минут назад я могла бы подумать, что пост главы Лиги отойдёт через пару лет к Каспару, однако теперь я поручилась бы за то, что Артеморус будет править чародеями ещё добрых пару десятков лет, если, конечно, сумеет вышибить из Эпфильреда герцогиню арбора Мой крёстный, напротив, выглядел разочарованным и уставшим, но, к моему удивлению, в его взгляде не чувствовалось злости, скорее то было сожаление. Констант окончательно стушевался, но всё ещё с надеждой поглядывал на Каспара, словно ожидая, что тот объяснит, от чего замысел, выглядевший столь привлекательным на словах, в жизни оказался несколько кособоким. Мои спутники казались одинаково подавленными. У каждого из них на то была своя причина, но я видела, что каждый из них по-своему сочувствует моему поражению. «Зачем вы пришли сюда?» — читала я немой вопрос в глазах опечаленного Мелихара. «Стоил ли этот разговор свободы?» «Мы ведь могли сбежать!» — повторил ему унылый взгляд магистра Леопольда. Выражение лица Искина было более сложным. «Оно и не мудрено. Не каждый день узнаёшь, что тебе придётся жениться, чтобы ты сам по этому поводу не думал». Миссир повернулась я к Каспару, зная, что в последний раз обращаюсь к нему с какой-либо просьбой. «Скажите господину Артеморусу, что меня нельзя ни к чему принуждать. Из этого не выйдет ничего хорошего. «Карен, твое упрямство не оставляет нам выбора», — был ответ. «Времени совсем не осталось. Герцогиня Арборе хочет с тобой встретиться и уже не верит нашим отговоркам. Мы должны как можно скорее показать, что ты все еще на нашей стороне». «Сотый раз повторяю, что я не на вашей стороне», — зло отрезала я. «Ты принадлежишь нам», — властно объявил Артеморус. «Довольно споров. Отныне ты будешь делать лишь то, что тебе прикажут». «Вы ошибаетесь», — произнесла я твёрдо и, отбросив последние сомнения, сняла шапку первый раз с тех пор, как поклонилась на прощание гробница горбатого короля.